Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалования, играли свадьбы. Родня росла, в Алсуфьевке много было родственников. В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной козой, с барабаном и медведем, в вывороченном полушубке. Его тащили на цепи дед вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй, третьей вечеринки сваливался и засыпал в синях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал». У скромной, семейной, работающей молодежи Алсуфьевской крепости ничего для сердца, ума и разумного веселья. Ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Белетаж Гагаринского дворца, выходившего на улицу с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни. В семейных квартирках на дворных фригелей было для молодежи единственным весельем танцы. Да и только один танец – кадриль, да и то без музыки. В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчики, ученики играли в огромном дворе – А дома оставались женщины. Молодёжь собиралась то в одной квартире, то в другой. Пили чай, грызли орехи, дешёвые пряники, а то подсолнухи. Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен. Молодёжь начинала позёвывать. Из отворённого окна билетажа Гагаринского дворца послышалась музыка. «Ну чего же вы? Там уже начали». С веселыми лицами Вскакивают чистенько одетые кавалеры И приглашают принаряженных барышень Позвольте вас пригласить на кадриль Мигом отодвигается в угол чайный стол Пожилые маменькие и тетеньки Усаживаются вдоль стен Выстраиваются шесть пар Посредине чисто вымотого крашеного пола Танцующие запевают «В осаду ли в девица гуляла?» Все громче, веселее под эту песню проходят первые три фигуры всемирно известного танца. Четвертую и пятую танцуют подшла девица за водой за холодной ключевой. Уживших живших волсуфьевки, артелей, плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника – летний Петров день, и осенний Покров. Наем рабочих велся на срок от Петрова до Покрова, то есть от 29 июня до 1 октября. В Петров день перед квартирами на дворе, а если дочь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них четвертные севухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб. Первую чару пил хозяин артели. А потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же по пьяному делу заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта. Когда поразопьются, торгуются и кочевряжутся. У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник – заситки, это 8 сентября. Тоже пьянство и здесь. Та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного забуйства. А на другой день работа до десяти вечера. У портных засидки продолжались два дня. 9 сентября к часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют. А мальчишку у дверей караулит. «Идет!» И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе до нельзя. Входит хозяин. Что такое за темнота у вас тут то Керосин не горит. Почему такое вдруг бы ему не гореть? Небось, сами знаете, лампы-то ваши. Так-с. Ну, нате, чтобы горел. И выкидывает трёшницу на четвертную и закуску. Огонь прибавляют. Через час четверть выпито, опять огонь убавили. Сидят, молчат, посылают мальчишку главному закройщику, и тот же разговор, та же четверть, а на другой день все на работе. Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят. Летние каникулы окончились. После засидок начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в Алсуфевке, откуда даже в трактир не выйдешь».